Глава семьдесят пятая Она умерла такой молодой Почему я об этом не знала? И бабушка с дедушкой Я никогда не думала, что они так негативно относились к выбору моей матери Трудно представить их такими строгими и властными Какое значение имело то, что мамин избранник не китаец, не тайванец И вообще не азиат «И что тогда они думают обо мне? Ведь я плод брака их дочери с белым мужчиной». Интересно, у Айпо и Уайгон до сих пор не изменили своего мнения? А может, папа именно поэтому и ушёл отсюда, так как находиться с ними стало невыносимо? Как мои родители собирались построить семью с таким количеством секретов? Это то же самое, что заложить дом на хлипкой земле — над сетью траншей и молиться, что фундамент выдержит постройку. Неудивительно, что наша семья развалилась. Мой телефон кратко звякает. От: Аксель Дерек Марена, собака Кому: Ли Ин, Сандел Вудред, собака Тема: без темы. Я нажимаю на письмо, и некоторое время оно загружается. В поле для текста — ни слова. Только изображение, которое я раньше не видела. Акварель, нарисованная акселем. На кухонной стойке сидит кошка и поворачивается усами к маминому подбородку. Эти двое смотрят друг на друга так, будто в мире больше никого не существует.